Память у вас ничего себе. Точно шпик. Да, так вот в этом самом пейютле есть какие-то особые наркотики и витамины, нам, белым, толком неизвестные, от которых и хочется вознестись к дедушке. Это вы о боге? О ком еще? В Мексике, говорят, даже религия зародилась из-за этого. Пейютле? Ну да, верно. Называется... «Чост данс релиджен». «Ничего, а?» «Часто пробовали, пеют ля? «Один раз больше не собираюсь». «Почему?» «После него мир маленьким, кажется, жить скучно». Кэбэвэрахи едва заметно улыбнулся и продолжил. «А что такое манито? Слыхали? Нет». «Это тоже нужно знать». «Он!» — Кэбэвэрахи кивнул на Грибла.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 Бог один и для всех. Так говорят отцы и иезуиты, поэтому мы и прячемся от них в сельве, ответил бождь. Один не может принадлежать всем. Он не может иметь столько глаз, чтобы увидеть каждого на земле. Как же он может помочь им? мани может, потому что опекает каждого. У тебя свой, у него свой, у меня мой. но ну, а про скальп?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 А здесь, рядом с аэродромом, всего 30 миль, живет индейец, настоящий неопереточный, и тишина окрест, спокойствие и надежность, и неторопливый разговор о таинстве бытия скрытым в пучке волос с затылка.